Глава четырнадцатая. Крестная фея и многотиражки. Мужику было лет сорок на вид, и он меньше всех из присутствующих в комнате был похож на сотрудника газеты. Скорее ему бы подошел какой-нибудь плановый отдел или бухгалтерия. Он был одет в скучный серый костюм, светло-серую рубашку и галстук в цвет костюма, и даже кожа у него была какой-то серой. Будто его вырезали из черно-белой фотографии и вклеили в цветную реальность нашего мира. Даже зацепиться было не за что, чтобы разговор начать. Я в восхищении, сказал я, вытягиваясь по стойке смирно. Не был, не был, не состоял в порочящих связях, не замечен. Иван Мельников. Да слышал уже, можете не утруждаться. Холодно проговорил серый. Несколько секунд я выжидал. что он назовет свое имя, но у него явно были свои планы на наш диалог. Он сделал вид, что меня нет рядом с его столом, взял пухлый ежедневник с множеством вложенных в него бумажек, раскрыл где-то в середине и начал подчеркнуто внимательно изучать свои заметки. Все остальные как-то тоже напряглись, будто кто-то прикрутил регулятор хорошего настроения на минимум. «И в ваше имя не скажете?» Тихо полюбопытствовал я. «А зачем вам мое имя, молодой человек?» Серый поднял на меня глаза. Этакий внимательный, недобрый взгляд сотрудника самых засекреченных органов. Внедренный гибист? Да ну, фигня какая-то. Слишком вычурно, слишком наигранно. Это примерно как если бы Штирлиц ходил в нацистской форме с расстегнутой ширинкой, через которую трусы с серпом и молотом было видно. чтобы как-то к вам обращаться, конечно, — сказал я. Не называть же вас все время товарищ в сером костюме. — А может, я не хочу, чтобы вы ко мне обращались? — сказал он. — Ага, не такой уж он и невозмутимый, каким хочет казаться. В голосе явное раздражение и даже какие-то истерические нотки. — Нет, мужик, ты не габист, хотя бы потому... что выглядишь именно как карикатурный сотрудник спецслужбы номер один, и коллеги в комнате тебя не боятся, это точно. Чтобы почувствовать такие вещи, не нужно быть эмпатом и даже обладать каким-то серьезным жизненным опытом. Этого мужика жалели, а не боялись. Я заинтригован. Я приподнял бровь и присел на краешек его стола. Хотелось еще немного его пописить, пусть взорвется. Посмотрим, что скажет. Видите, вы меня в первый раз в жизни. Значит, личную неприязнь исключаем. Вы что, кандидат на выбывание из этой команды мечты? Бах! Спинка его стула с грохотом ударилась об стену, когда он вскочил. Чешуйки зеленой краски полетели в сторону. На лице его наконец-то появились цвета – красные пятна гнева. Немедленно встаньте с моего стола, прошипел он, сжимая и разжимая кулаки. А то что? Тихо сказал я, не отводя взгляда, со стола не встал. Повисла тишина, наполненная шипением ламп дневного света под потолком и скрипом снега под колесами погрузчика за окном. Кажется, все даже перестали дышать. Ах, как мне хотелось сейчас посмотреть на выражения лиц своих коллег, но отвести взгляд было нельзя. Я смотрел на Серого иронично и слегка улыбаясь, а он на меня зло. Ноздри его раздувались. В этой оглушительной тишине звук открывающейся двери прозвучал как пушечный выстрел. Товарищи, я хотела вам сказать, раздался от входа женский голос. А что здесь происходит? «Почему в редакции посторонние?» «Это не посторонние, Антонина Иосифовна», — первой сказала бойкая Даша, еще до того, как я повернулся. «Это Иван из МГУ, новый журналист». «А-а-а», — задумчиво протянула женщина. У дамы были длинные волосы, длинное струящееся платье, темное с крупными синими цветами и длинное лицо. Красивой я бы ее не назвал, нос был крупноват. Глаза слишком близко посажены, и она слишком худая, даже костлявая, как будто острые углы повсюду, но эффектной вне всякого сомнения. Движения ее были медленными, взгляд долгим и тоже медленным. Она растягивала слова и делала паузы, заторможенно так говорила и двигалась в общем, как будто была под какими-то препаратами, но скорее всего нет. Знавал я в своей жизни людей, которые всегда такие. Вас же еще не оформили, верно? Зашли познакомиться? Все верно, Антонина Иосифовна. Я кивнул. Медосмотр проходил. Я вижу. Протянула она и длинным кивком указала на мою руку, в которой были зажаты бумаги. Иван, как вас по отчеству, Алексеевич? ответил я. Иван Алексеевич, я очень рада, что вы наконец-то прибыли, сказала она, и ее прозрачный взгляд повернулся в сторону Серого. Федор Олегович, вам чаще всего приходится отлучаться из редакции. Вы же не будете против разделить стол с Иваном Алексеевичем? Да это черт знает что! Он выбрался из-за стола, зацепив ботинком стул. Он с грохотом рухнул на пол. Поднимать его серый не стал, просто стремительным шагом рванул к выходу, чуть-чуть не толкнув эфирную главную редакторшу плечом. Я что-то пропустила, да? протянула она, и ее бледные губы сложились буквой О. Интересное дело. В первую секунду я подумал, что главная редакторша здесь фигура чисто номинальная, но бывает так. что кто-то из начальства сядет на этот пост свою любовницу. Всю работу делает команда, а ее задача просто украшать своим изящным задом кресло и получать зарплату по ведомости. Медленная речь и заторможенный внешний вид как-то подталкивали меня к такому выводу. Но несколько минут спустя я понял, что ошибся. Не в том, что она чья-то любовница, конечно, этого я пока не знал. Но к делу ее личная жизнь не имела никакого отношения. Угловатая фея моментально переключила внимание сотрудников на себя, подметила все нужные детали, очень элегантно и технично раздала задачи, причем выглядело это так, будто все сами вызвались сверху рочно поработать, а она только покивала, признавая их право. В ней не было ни грамма королевской величественности. Она была такая, подчеркнуто слабая. Ее хотелось накормить и окружить заботой. Я покрутился в редакции еще примерно час, послушал рабочие разговоры, пробежал глазами записочки, приколотые к доске, обтянутые синей тканью. Пока не вникая в содержание, успею еще. Выполнил одно важное поручение, сходил до раковины в ближайшем туалете и наполнил электрический чайник. Пузатенький, алюминиевый, соплавленный с одного края черной ручкой. Не сразу его заметил, потому что чайное место было оборудовано на подоконнике и закрыто темно-синей шторой. Эта же штора наполовину закрывала портрет Брежнева, который висел в простенке между двумя окнами. Леонид Ольгович как будто выглядывал из-за синей ткани, напоминал, что бдит в любом случае, чтобы не забывали, если что. Иван Алексеевич, а вы рано встаёте? спросила Антонина Иосифовна по будильнику, а что? ответил я. Видите ли, рабочий день нашей редакции начинается с девяти, но кто-то должен послушать селекторное совещание, а значит явиться к восьми. Обычно там ничего для нас важного не говорят, но мы же редакция газеты, нам нужно быть в курсе. Она провела рукой по серой коробке. с множеством кнопок и телефонной трубкой сбоку. Стояла эта штука на нижней полке шкафа за ее рабочим столом. С боковой решетки аппарата свисала чуть тронутая ржавчиной жестяная бирка с выдавленными цифрами двадцать триста сорок пять и буквами Н Ш З. С удовольствием. Широко улыбнулся я. Только мне надо до оформить документы и получить пропуск. Мысленно закончил я. Вот и прекрасно. Антонина Иосифовна наградила меня улыбкой своих бледных губ. Значит, Эдик, вы можете завтра поспать подольше. Ох, уже половина пятого. Я посмотрел на висящие на стене часы. Мне надо успеть сегодня в отдел кадров. Приятно было познакомиться, Иван Алексеевич. Улыбка редакторши стала чуть шире. А ловко она меня выпроводила. Думал я, грохоча ботинками по лестнице. Теперь мне кровь из носа надо успеть оформить пропуск сегодня. Из отдела кадров я вышел в половине шестого. Пришлось применить прямо такие чудеса дипломатии и рассыпать тонну лести, клятвенно пообещать принести все недостающие документы и использовать запрещенный прием — глаза Котика и Шрека. Но теперь... У меня в кармане пальто лежала серенькая книжечка пропуска, для которого пришлось пожертвовать одной из моих фотографий. Благо я не испытывал по их поводу никаких ностальгических чувств. Благо требования к фотографиям на пропуске здесь не были драконовскими. Никакое фотоателье в восьмидесятом году не напечатало бы мне фотографии за пятнадцать минут. Я доехал до своей остановки в почти пустом грохочущем троллейбусе. И сначала направился было в сторону общаги, но потом остановился. Стараниями Егора я больше не был нищим, а значит, можно было пройтись по магазинам и разжиться каким-никаким ужином. Первый магазин, который попался мне на глаза, назывался Гастроном номер шесть, и вход его выходил прямо на проспект Ленина. Недолго думая, я зашел туда и оглянулся. Это был явно дедушка современных супермаркетов, магазин самообслуживания. Брать тележку я не стал, решив для начала изучить ассортимент. Разница с современными магазинами была, конечно, разительной. Никаких пестрых упаковок и коробок, да и разнообразие, прямо скажем, не блестало. С правой стороны зала стояли прилавки, заполненные рядами одинаковых консервов в жестяных и стеклянных банках. Центральный ряд состоял из холодильников, сундуков без крышек и металлических решетчатых корзин. А вдоль левого ряда были закрыты и стеклянные короба, рядом с которыми скучали продавщицы. Килька в томатном соусе, салат из морской капусты дальневосточный, сгущенное молоко, тушеная свинина, гречневая каша с говядиной – это ассортимент жестей. В стеклянных банках была солянка и борщ. В холодильниках стояли бутылки, запечатанные крышечками из фольги: молоко, кефир и снежок. Масла было только бутербродное, а я еще с детства помнил, что это чуть ли не единственное масло в Союзе, которое совершенно невозможно намазать на хлеб, который, кстати, здесь вообще не продавался. Зато среди продуктов были здоровенные лапы крабов. Я даже глазам своим не поверил сначала: крабы? Серьезно? Из мяса только соленое сало, заветренные куски, в которых костей больше, чем мякоти. И крабы. Хм. Изучил прилавок с весовым маслом. Там лежал желтоватый брусок сливочного и коричневый шоколадного. Брать что-нибудь будете? Неприветливо сказала продавщица, недовольно оторвавшись от созерцания своего отражения в маленьком круглом зеркальце. Пока только смотрю, сказал я. А нечего тут смотреть, не театр. С еще большим недовольством буркнула она. Так и запишем. Клиентский сервис восьмидесятого уровня, подумал я. Взять баночку гречки с говядиной что ли. Нормальный в принципе ужин, не хуже любого другого. Я вернулся к жестиному прилавку под пристальным взглядом трех продавщиц, постоял в задумчивости. Подумал, что надо бы обзавестись авоськой, потому что пакетов на кассе здесь явно не выдают. И направился к выходу. Голод пока еще не поджимал, а ничего из лежавшего на полках не вызвало у меня повышенного слюноотделения. Попробуем другой магазин. Вот он как раз, за перекрестком. Квадратная пристройка к жилому дому. И надпись «Кулинария». О, а вот это оказалось куда интереснее. Я пока не особенно задумывался о готовке еды на общежитной кухне, прямо-таки отгонял от себя эту мысль. Ведь это же значило, что нужно будет толкаться задницами с какими-то соседями по этажу, занимать очередь к плите, непонятно пока что там с холодильником. В комнате я его не заметил. Да и посуду тоже надо было откуда-то брать. А в этом магазине имелась вполне готовая и довольно аппетитная на вид еда. На подносах лежали в рядочек. Пирожки и плюшки, а за стеклом в сутках жареные котлеты и жаренный же ментай. Еще был порезанный на щедрые квадраты омлет, картофельные биточки и вареные сосиски. И целый прилавок с пирожными и тортиками, корзиночки с грибочками, пуза тенькие шу, трубочки с кремом. При взгляде на которые сразу вспоминались укоризненные слова мамы. Опять весь в крошках. Да что же ты ешь у меня как свинюка! Невкусная обманка песочных пирожных. Ну и всякие коржики сочные и ореховые кольца тоже были. Когда-то в этом магазине явно стояли столики, и можно было взять еды и поесть, как в кафе. Площадь магазина это позволяла. Но потом, наверное, один стол сломался, другой потерялся, третий оккупировали за бульдиги из соседнего двора. В общем, сейчас столов не было, было просто пустое пространство. Так, этот магазин я явно беру на заметку. Его явно придумали для таких, как я, одиноких обитателей общежития. Своей кухни нет, работа, работа, готовить неохота. В общем, пусть сегодня будут бургеры по-советски, пара котлет и пара булок. Потом я не удержался и купил еще стаканчик томатного сока из конуса. Эх, святые времена! Одна на всех алюминиевая чайная ложка, граненый стакан с солью, с застывшими на поверхности оранжевыми комочками и грозная надпись: "Пальцами в салонку не лезть". Не лезть три раза подчеркнуто. Не стал солить на всякий случай. Несоленый томатный сок я тоже люблю, а предупреждения такого рода пишутся явно не просто так. Как-то сам собой перед глазами появился образ нетрезвого мужика с лицом нашего вахтера, только помоложе, который сует в стакан свои пальцы, которыми до этого он неизвестно где ковырялся. И не то, чтобы я брезгливый, но... ну ладно, сок оказался вкусным и так. Я допил, вернул стакан, постоял перед прилавком с пирожными и тортиками и решил, что будет хорошим тоном принести сегодня что-нибудь к чаю. Запросил вафельный тортик, заплатил за него пятьдесят копеек, набрав желтыми монетками. На этот раз продавщица не возражала, даже как-то наоборот, разулыбалась. Это хорошо, у меня как раз мелочи на сдачу мало, сказала она, сыпая монетки в кассу. А сейчас народ с работы пойдет как раз. Я направился к выходу, подумав на секунду, что продавщицы в кондитерских отделах всегда добрее. Такие же сладкие, как и их товар. Еще не дойдя до выхода, я понял, что мне чертовски повезло на самом деле, потому что в двери начал ломиться народ, не утруждая себя хорошими манерами. Меня никто не торопился выпустить. Все стремились побыстрее занять очередь. Я как-то выскользнул из внезапно наполнившегося народом магазина и пошагал к дому, сжимая картонную коробку с вафельным тортом сюрприз. и бумажный пакет с котлетами и булочками. — Эх ты с нами, Ваня! Егор критически осмотрел коробку с тортиком. — Как к девчонкам в гости пришел? Надо было пивка с воблой приносить. — Так тебя что, вычеркивать? — спросил я, вскрывая картонную упаковку. — Ты торт не будешь? — Эй, нет, Ваня, куда же я теперь денусь с подводной лодки? Он с готовностью придвинул к столу стул. — Придется давиться, но есть эту твою гадость. — Кулинарии купил? — спросил Кирилл Григорьевич. Я кивнул. — Ты в следующий раз не поленись пройти два квартала. Там магазин от нашей кондитерской фабрики недавно открыли. Там и тортики свежее, и конфет всегда разных много. — Это по Ленина? По — По юго-восточной. Он махнул рукой куда-то в сторону, видимо, указывая направление. Дойдешь до перекрестка с Фурманова, а там сам увидишь. Но、ну, если девушке коробку конфет надо будет купить, то лучше тоже туда идти. Потом мы хрустили вафельным тортиком. Надо же, как неожиданно вкусно это оказалось. Если котлеты с булками меня не особо впечатлили, булочки были не свежие, а котлеты, в общем, котлеты были такими, что булочку можно было и не покупать. Хлеба в них было явно больше, чем хотелось бы. Ток вафельному тортику претензий у меня не было, разве что опять крошками весь обсыпался. Мама была бы недовольна. Стук в дверь раздался как раз в тот момент, когда я нацеливался на второй кусок. Шурик, сидевший ближе всех, вскочил и щелкнул собачкой замка. Мельников, сказала стоящая на пороге Анна Аркадьевна в уже совершенно другом трикотажном платье темно-синем с белыми манжетами и воротником. Но обтягивала оно ее ума помрачительные формы, кажется, еще теснее. Хотите тортика, Анна Аркадьевна? спросил я, обругав себя за то, что не догадался купить коробочку пирожных и занести прекрасной коменданше в благодарность за то, что вошла в моё нелегкое положение. Мельников, пойдемте со мной, сказала она.